После автора. Эта повесть была написана для ноябрьского спецвыпуска «Денгеки Bunka Магазин» и была изначально рассказом. Задумывалось, что это будет совместная работа с мангакой Цуносимой Сираси. Редактор задал тему: "Девочки и роботы". И ну да, я очень старался её придерживаться. Если вы уже прошли повесть, думаю, вы согласитесь, что в ней действительно нет ничего, кроме девочек-роботов, и по крайней мере, в каком-то смысле. Так что постарался я на славу, и, конечно, не из-за этого, но чем то мне рассказ странным образом запал в душу, и с тех пор, как я его написал, я всё время думал, что именно его неплохо бы превратить в отдельную книгу. Эти планы притворились в жизнь. Мало того, Цуноси Масив вслед за публикацией в журнале нарисовал иллюстрации для книги. Я-то уже был готов к тому, что может возникнуть необходимость сдавать книгу без промежуточных картинок. Всё-таки Цуноси Маси печатающийся мангака. Но в итоге получил не только обложку и промежуточные иллюстрации, но ещё и бонусы. И это для автора, который когда ему нарисовали дизайны для заявленной темы девочки и роботы. Потом просит всё-таки не использовать дизайн роботов, по сюжету не очень правильно. Плюс, может, потом эти дизайны приложим как бонусы в конце тома. Большое спасибо. Честно говоря, по-моему, я радуюсь больше читателей. Благодарение о судьбе. В книге три рассказа. Это Татера Марии Юкари. Прежде называлась Кваляя среднего цвета один на миллиард поцелуй» и if. Честно говоря, я сомневался, а не мало ли о глав. Две плюсы пилок. Но увидев картинки обложки, приготовленные для каждой главы, уверился окончательно, всё же лишние истории ни к чему, достаточно этих трёх. Да, возможно, вы всё не хуже поймёте и прочитав произведение, но с разница между представить со слов и увидеть глазами сложно что-либо поделать. И, например, в других книг я не раз осознавал, что завидую картинкам за их мгновенную убедительность. И, разумеется, в словах своя сила, но это другой разговор. Без сомнения, когда мы что-то видим, то воспринимаем что-то больше, чем то, что нам показалось. Просто не обращаем на это внимания. Точнее сказать, не в состоянии заметить, поскольку в этом нет необходимости. Или, если зайти с другой стороны, увиденное кажется нам таким, потому что видеть нам необходимо. Настоящая книга повесть об этом чём-то. Итак, милостью судьбы и случайных встреч имею честь представить вам получившиеся из стихийно возникшего проекта немножко необычайная повесть "Ковалев Серенгова цвета». И тем, кто ещё прочтёт, и тем, кто уже прочёл, надеюсь, вам понравилось. Конец. Ох и читал. Адреналин